Глава одиннадцатая. В дверном проеме стояла беременная женщина, примерно одного возраста с Исрун. В ее внешности было нечто странное, по крайней мере, на первый взгляд. Но Исрун никак не могла уловить, что именно. Усталость? Возможно, в какой-то степени. Грусть? Да, может и так. Или дородовая депрессия? «Добрый день!» — поздоровалась она, еще не до конца решив... как будет объяснять своё появление в этом доме. И вам, кратко ответила женщина, явно настроенная проявлять минимум вежливости. Сочетание правды и лжи единственное, что возможно в этой ситуации, решила Исрун и представилась. Она хотела добавить: "Вы, наверное, видели меня по телевизору", но поняла, что этого не требуется. Мы делаем небольшой сюжет о Бэлисе Фрейсине, который скончался позапрошлой ночью. Как вы, наверное, знаете, он много занимался благотворительностью здесь, на севере. Вот мы и решили поговорить с некоторыми его друзьями и знакомыми. Женщина в дверях застыла от удивления и не могла вымолвить ни слова. Я уже разговаривала с его партнёрами, с Вавером из Дальвика и Паулем Ренниссоном. Он живёт тут в городе, продолжила Исрун. Думаю, что Логи тоже не откажется сказать несколько слов о покойном друге. Ведь так? А Конечно, почему бы и нет, ответила она, явно неуверенная в этом. Он дома? Нет, на работе, но думаю, скоро придёт, пробормотала женщина. Отлично. Можно я его подожду? Оператор уже едет, мы с ним условились здесь встретиться. Затем протянула руку и снова представилась. Меня зовут Исрун. Простите, моё имя Мона. Хозяйка сделала попытку улыбнуться и пожала Исрун руку. Проходите, пожалуйста. Спасибо. Исрун не заставила приглашать себя дважды. Она прошла вслед за хозяйкой в просторную кухню, где на столе рядом с открытой газетой стоял стакан молока. Присаживайтесь. Хотите что-нибудь выпить? Кофе, к сожалению, предложить не могу. Мне пока пить его не полагается, и в доме его не держу. Она положила ладонь на живот. Стакан молока было бы неплохо. Исрун тут же вспомнила Катерин из Ландеера и молоко, которым та её угощала. День, который ей хотелось бы забыть. А какой у вас срок? Около 5 месяцев. Мона принесла пакет молока и стакан для Исрун, села за стол напротив неё. Та рассматривала кухню: сверкающие белые шкафы, столешница из чёрного камня, обеденный стол чёрный, а стулья белые. На стенах висели черно-белые фотографии. Грязная посуда в мойке всех цветов радуги резко контрастировала со стильным интерьером. Почти вся кухонная утварь спрятана в шкафах. Только несколько белых чашек на полке над роскошной кофемашиной. «Поздравляю!» Мона кивнула и слабо улыбнулась вместо ответа. «У вас с Логи много детей?» «С кем?» «С Логи?» Повысив голос, Она решительно, даже слишком, как показалось Исрун, добавила: "Нет, это ребёнок Йокуля?" "Йокуля? Да. Логи живёт здесь, на верхнем этаже. Я жена Йокуля, его брата." "Простите, растерялась Исрун, я не знала. Нужно было подготовиться получше." Она улыбнулась, пытаясь разрядить атмосферу. "Так это ваш первый ребёнок с Йокулем?" "Да." Ответ был краток и ясен. Ну, некоторые затягивают с рождением детей. У других их вообще нет, как у меня, например. Мона молчала и смотрела в стакан молока. Когда молчание стало огнетающим, Исрун спросила: "А Йокуль, он тоже работал с Селясом?" "Нет, конечно нет. Он работает в сберегательном банке", ответила Мона. "Вы оба местные?" "Да. Большие патриоты маленького города, как я погляжу." Исрун посмотрела в сторону чёрно-белых фотографий на стенах. Везде, похоже, был снят Сиглуфьёрдюр: пейзажи или сцены из прошлой городской жизни. "Ну почему бы и нет? И где носит этого оператора?" нетерпеливо произнесла она. "Может, мне позвонить Логи, а то он бывает задерживается. Не спешите". Исрун хотела получить побольше сведений о Белиасе. О том, что он снимал комнату у Логи, она уже знала от Норы. А чем вы занимаетесь здесь в городе? Работаю в администрации. Сейчас в декретном отпуске. Доктор посоветовал. Беременность проходит нелегко, она вздохнула. Так бывает. Вы, наверное, в предвкушении, осталось недолго. Да, недолго, мрачно подтвердила Мона. Вы хорошо знали Элиаса? Нет, почти совсем не знала, сказала она. Но он ведь жил здесь одно время. Она замялась. Да, это так. Наверху у Логи снимал там комнату. Съехал в начале года, показывался редко. Вероятно, у него уходило много времени на благотворительные дела. С готовностью вставила Исрун, чтобы поддержать легенду о цели своего визита. Монах хмыкнула. Филантропию Элиаса она явно не верила. Сделав несколько глотков молока, принялась листать газету, словно давая понять, Что обсуждать дела Элиаса больше не собирается. Взгляд у неё был хмурый, будто в её дом ещё не пришло лето. Несмотря на тёплый день, вид из окна и в самом деле был не особенно летний. Такой легко могла быть и осень. Должно быть тяжело, когда убивают кого-то знакомого. Исрун и не думала уходить. "Да", почти прошептала Мона. "Тяжело". "Страшно", сказала Исрун. Мона подняла глаза. «Очень». Она немного расслабилась. «Очень страшно», — повторила она, по большей части для самой себя. «Мне тоже было бы не по себе. Совсем недавно он жил здесь у вас, а теперь... Теперь по какой-то причине его убили. Непостижимо!» «Неподходящая, однако, тема — обсуждение для беременной женщины», — сказала Исрун, смутившись. «Раньше с ней такого не бывало». Мона слабо улыбнулась. «Открылась». Вот их обришься. Стараешься не думать об этом, гнать от себя все эти ужасы об убийстве, которые рассказывают в новостях. На, да, судя по новостям, там произошло что-то действительно ужасное. И скорее всего, так оно и было. По крайней мере, мой отдел всегда передаёт только проверенную информацию. Исрун улыбнулась. Было хорошо видно, как по телу Моны пробежала мелкая дрожь. Но она постаралась сохранить самообладание. затем зевнула, не успев прикрыть рот рукой. Извините. Я немного устала. Такие новости кого угодно могут лишить сна, особенно женщину в вашем положении, мягко сказала Исрун. Да, две ночи не могла сомкнуть глаз, вот сегодня хотела выспаться наконец. Исрун приняла это на свой счёт. Ну, я, пожалуй, пойду. Загляну позже. Что вы? Я совсем не это имела в виду. Сейчас позвоню Логи. Мона с усилием встала и пошла в гостиную. Через некоторое время до Исрун донеслись обрывки их разговора. «Он все еще работает. Придет не раньше, чем через час. Надеюсь, это не спутает ваших планов», — сообщила Мона, вернувшись на кухню. «Не беспокойтесь. Все в порядке. Я загляну позже». «А оператор разве уже не едет?» — недоверчиво спросила Мона. Исрун растерялась. Нужно было лучше придерживаться своей легенды. "Разумеется, едет". "Я ему перезвоню", заверила она радостным тоном и направилась к входной двери. Большое спасибо за разговор.